Дом на Клиновой аллее. На следующее утро, это была пятница, я, как обычно, собрался в школу, закинул за спину сумку, сказал папе «пока» и ушел. Но в школу я не пошел, а остановился на углу подождать. Минут через десять из дома вышел господин Белло, огляделся и подошел ко мне, как мы и договорились. Если бы мы с господином Белло вышли из дому вместе, получилось бы слишком заметно. Папа обязательно спросил бы, давно ли господин Белло заинтересовался школой, уроками и тому подобным? А собаки ведь не умеют врать. Бывшие собаки тоже, как выяснилось. Во всяком случае, я еще ни разу не ловил господина Белло на вранье. Мы не двинулись прямым ходом на Кленовую. Еще очень рано. Так рано к людям в гости не ходят, — объяснил я господину Белло. — Сначала немножко прогуляемся. — Прогуляемся? — переспросил господин Белло и состроил недовольную физиономию. — У него не хватало терпения. Он хотел как можно скорее бежать к дому на Клиновой аллее. Мне надо было следить, чтобы не встретить никого из моего класса. Кто бы они обязательно захотели дойти до школы вместе со мной? Так что мы с господином Бело углубились в узкие переулочки старого города, подальше от школы. Но как мы не ходили кругами, в конце концов все равно вышли к началу аллеи. «Не беги ты так!» — сказал я господину Бело. Он обогнал меня на несколько метров и шагал впереди. «У нас полно времени. Дядя Астор наверняка встает не раньше десяти часов». «У нас в учебнике французского есть текст про месье Дюпона. Он просыпается как раз в десять часов. Там у него, правда, воскресенье. Но, может быть, французы и по будням так встают». «А твой дядюшка вовсе не француз», — заметил господин Бело. «С этим, конечно, не поспоришь. Все равно невежливо звонить в дверь в такую рань», — сказал я. «Тогда Макс может постучать», — предложил господин Бело. «Будет точно так же невежливо», — ответил я. «Пошли лучше на речку. Погуляем еще немного». Кленовая аллея переходила в кленовую рощу, а вдоль рощи текла маленькая речка, такой неторопливый ручеек. Мы стали бросать в воду ветки и смотреть, как их подхватывает и уносит течение. «Дяде астору я скажу правду», — сказал я господину Бело. «На этот раз не буду рассказывать, что, мол, ты наш дальний родственник. Придется честно признаться, что ты собака». «Господин Бело — человек», — поправил меня господин Бело. «Да, конечно. Я имею в виду бывшая собака». «Как бы это сказать? В сущности в тебе кроется собака» и она скоро проявится, если мы не найдем записки про дедушки Эдмунда. Последние слова прозвучали для господина Белло как сигнал. Он уже не мог удержаться и почти бегом направился на аллею к дому с колоннами. Я пошел за ним. «Макс может это прочесть?» — спросил господин Белло и показал на табличку у звонка. Я наклонился к самой калитке, потому что написано было «мелко», И неразборчиво. Гастон, Провер, Виль, разобрал я. Я не успел договорить, а господин Бело уже позвонил в звонок и долго не отпускал кнопку. Из дома слышался пронзительный дребезжящий звук. Мы ждали. Ничего не происходило. Теперь кнопку нажал я. Опять раздался звонок и опять в доме ничто не шевельнулось. Ни звука, ни шороха, и дверь не открывали. Мы попытались счастья в третий раз с тем же успехом, точнее сказать, с тем же провалом. «Похоже, его нет дома», — сказал я господину Бело. Но господин Бело не слушал, он уже куда-то смылся, наверное, решил обойти вокруг дома. Я тоже завернул за угол, и там увидел его. Он уже открывал железную дверь в задней стене дома. «Открыто!» — сообщил он и скрылся за дверью. «Эй, господин Бело, нельзя же везде входить просто так!» — крикнул я. Но господин Бело уже вошел и останавливаться не собирался. За дверью оказались ступеньки, круто уходящие вниз. «Пресенью пахнет!» — отметил господин Бело и двинулся по лестнице. «Стой, господин Бело!» закричал я, но господин Белой не думал слушаться. Он сказал, что хочет просто посмотреть, что там внизу, и продолжал спускаться. Что тут оставалось делать? Я пошел за ним. Я спустился, наверное, уже до середины лестницы, как вдруг стало темно. Железная дверь, тихонько щелкнув, захлопнулась, скорее всего, от ветра. Я побежал ее открывать, но как я ни толкал и ни тряс, Дверь не поддавалась. Я медленно спустился обратно. Теперь, когда глаза немного привыкли к темноте, я увидел, что в верхней части стены имелась маленькая окошко с решеткой, пропускавшее в наше подземелье немного серого света. Здесь было сыро и холодно. Пахло тоже неприятно. Давно не проветривали. На потолке собирались крупные капли воды, и шлепались на каменный пол. — А все из-за твоего любопытства, — сказал я господину Бело. — Теперь будем тут сидеть неизвестно сколько. — Господин Бело тут не сидит, а стоит, — поправил он меня. Наверное, ему понравилось, что и он иногда может меня поправить, для разнообразия. Я посмотрел вверх на потолок. Полукруглый свод каменная кладка из крупных камней. Рядом с нами из стены торчало несколько ржавых железных крюков. На такие крюки раньше вешали фонари. Но сейчас-то фонарей не было, тем более горящих. Тут по-прежнему царила почти полная темнота. «Все выглядит прямо как в фильме ужасов», — сказал я. «В фильме ужасов?» «Правда?» — переспросил господин Белло. Кажется, он решил, что это специальное выражение, которым называют «душные сырые подвалы», с паутиной, свисающей с потолка. Конечно, откуда он мог знать это слово? Он же еще ни разу не был в кино. Он посмотрел по сторонам, задрал нос, повертел головой и принюхался. А потом сказал, «Тут ужасы пахнут пресенью, а там ужасы пахнут сухо» и показал самую темную часть подвала, до которой не доходил свет. «Тогда давай перейдем в сухую половину», — предложил я. Сухая часть длинного подвала находилась чуть выше, чем зал со сводчатым потолком, и там оказалось еще темнее. Мы поднялись по трем широким ступенькам и дальше двигались медленно, на ощупь. Пол, кажется, был гладкий. В зале он был грубым, каменным, а здесь я не чувствовал под ногами ни одной неровности. Я вытянул руки вперед и так и шел, пока не наткнулся на препятствие, противоположную стену. Господин Бело, наверное, тоже дошел до стены, потому что рядом послышалось громкое «Ой, ой, ой». Я провел по стенке пальцем. В этом месте она оказалась не такая шершавая, и была сделана как будто из целой доски, а не сложена из камней. «Как глупо, что мы не прихватили фонарь!» — посетовал я, продвигаясь вдоль стены. «Да, глупо!» — подтвердил в темноте совсем рядом господин Белло. Я услышал, как он засопел. Должно быть, опять принюхивался. «Там воздух хороший!» — огласил он результат своей нюхательной работы. «Там это где?» — спросил я. «Вон там!» — ответил он. Наверное, показывал рукой в нужную сторону и не мог понять, что в темноте мне не видно. Потом сообразил, схватил меня за руку и потянул влево. Теперь и я почувствовал свежий воздух. Он шел из узкой вертикальной щели в гладкой стенке. Еще через несколько секунд я понял, что, скорее всего, это приоткрытая дверь. Так вот, чем была гладкая стенка. Я радостно начал ощупывать ее и действительно нашел ручку. Нажал, и дверь открылась. «Ого!» — выдохнул позади меня господин Белло. Перед нами оказалась узкая деревянная лестница, ведущая наверх, и белые стены по бокам а рядом с дверью я даже нашел выключатель. Но свет включать не понадобилось, потому что хватало света с верхнего конца лестницы. Значит, в подвал можно попасть не только снаружи, но и изнутри, из дома. В домах обычно так и бывает, — шепнул я господину Бело. «Слушай, сейчас мы тихо поднимемся и выйдем на улицу через входную дверь». Лестница выходила в большой квадратный холл. В нем были двери с трех сторон. Две внутренние вели в комнаты, а третья прямо напротив нас, на улицу. С четвертой стороны холла широкая лестница поднималась на второй этаж. Мы как можно быстрее прокрались к входной двери. К моему ужасу она не открывалась. Заперта. Ключ торчал в замке, и я попробовал его повернуть, Но замок, наверное, был старый, не смазанный. Ключ поворачивался с трудом. Пришлось крутить двумя руками и со всей силы. И только я повернул его, как сзади раздался голос. «Стоять! Не с места! Вы кто такие, как сюда вошли?» Я обернулся. Сзади из комнаты вышел человек и грозно замахнулся на нас тросточкой. Говорил он с легким французским акцентом. Например, его «Вы кто такие?» больше походило на «Ви кто такие?». Сомнений не оставалось. Это мой двоюродный дед. За огромными темными очками я не видел его глаз, а волосы у него оказались длинные, прямые и совершенно черные, ни следа седины, и они как-то не подходили к морщинистому лицу. «Мы просто хотели тебя н -н навестить». «Ну, то есть вас?» — заикаясь, пробормотал я. «Меня зовут Макс». «Как вы вообще попали в дом?» — спросил он. «Через фильм ужасов», — объяснил господин Белло, показывая на лестницу в подвал. «Кто вы?» — спросил он господина Белло. «Из полиции?» «Нет», — ответил я. «Да». Одновременно со мной ответил господин Бело. Так все-таки да или нет? Не унимался дядя Астор. Да, потому что господин Бело ходил в полицию, признался господин Бело. От смущения у него горели уши. Потому что господин Бело немножко прихватил чужую курицу. Ах, вот что ты имеешь в виду, сказал я. И объяснил дяде Астору. Однажды он украл курицу, и пришлось нам с папой выручать его из полиции. Украл курицу. Дядя Астер подмигнул господину Бело. Уважаю. Он больше не грозил нам тросточкой и уже выглядел не так страшно. Потом он обратился ко мне. А кто твой отец? Я задумался. Папа мне сто раз повторил, что нельзя говорить, кто я такой. Но теперь, когда напротив меня стоял двоюродный дед, Мне показалось, что это как-то неправильно. Я сказал, «Моего папу зовут Пиппин Штернхайм. Он провизор и владелец аптеки Штернхайма в Львином переулке». «Штернхайм?» — переспросил он. «Твой отец Пиппин Штернхайм? Значит, мне ты приходишься?» «Ты мой?» «Конечно, я мог бы ему помочь и подсказать внучатый племянник» но эти слова больше похожи на какой-то научный термин. Так что я сказал, «Ну, просто ты мой дядя, дядя Астор». «Твой дядя», — повторил он, — «невероятно. Ну, тогда проходи и пойдем в большую комнату. Твой похититель Кур пусть тоже заходит».